Глава 31. Как же здорово всё-таки пахнет свежая древесина, когда её обстругивают, распиливают и куда-нибудь приколачивают. Фантастический запах покоя и обновления. А уж если при этом ещё есть возможность сидеть и смотреть, как работают другие, то это сплошное наслаждение. Травка уже давно зазеленела вокруг нашей коммунарской усадьбы, и солнышко вовсю блестело. А вот листья на деревьях ещё толком не распустились. Это для наших мест совершенно нормально в начале мая. Ну, а рас листьев нет, нет и тени. Я сидела на кусках бруса, уложенных на поддоне и упакованных плёнкой. Почти в тени сидела. Надо мной раскинулась ива, правда, ещё без листьев, но густые ветки давали кое-какую защиту от солнца пёка. Стены домика уже стояли. Вот прямо сами стояли. Я бы не решилась лично пробовать эту конструкцию на прочность. Всё-таки не профессионалы собирали, а любители. Но сами любители без страшна седлали одну из стен и колотили по гвоздям в четыре руки и два молотка. Эрик раздражённо позвал Никиту, прекращая работу. Вот что ты делаешь, скажи мне. Планку прибил. Ну и как ты её прибил? Ответа не последовало. Мой дядя Эрик не спроста расслышал в вопросе подвох. На чертёж посмотри. Вот на эту выноску и скажи, как ты эту планку прибил? Через пару секунд раздался поминный вздох Эрика. Ник, не цепляйся, крикнула я снизу. Эрик гуманитарий. Он в чертежах понимать не обязан. Я не цепляюсь. Но ну, неужели настолько гуманитарий, что не разглядеть, когда не той стороной прибито? Сеня, дай гвоздодёр. Арсений, который копошился внутри где-то на уровне цокольной части, отозвался сразу же. А нет у меня. Мне не нужен, я не брал. Никита покрутил головой, огляделся и махнул мне. Ладно, подай-ка ей болит у гвоздодёр. Я вообще девочка с наследственным гуманитарным риском. Как он хоть выглядит-то? Загагулина такая железная. Вот там, скорее всего. Он махнул на всякие строительные причундалы, разложенные на брезенте. На загагулине там было, похоже, всего одна штука. Это? Ага, оно. Э-э Только не бросай. Пришлось подойти и забраться на мостки, чтобы оказаться на уровне цокольного этажа, и у самой стены приподняться на цепочки. Эрик нагнулся, подхватил железяку. Сейчас поправлю, сказал он с досадой. Раздался пронзительный звук: гвоздь покидал дерево со скрипом и скрежетом. "Сеня", сказал Эрик, когда скрип стих. "Тебе не пора на дежурство?" "Пора", буркнул Сеня. "Но я ещё не всё закончил". Мы сами закончим, время вышло, Веру надо сменить. Да, хорошо, иду. Арсений послушно выбрался откуда-то снизу, из будущего подвала и пошагал в сторону большого общего дома. Совершенно безотказный парень. Заметил Никита сверху, когда Арсений уже отошёл на порядочное расстояние. Угу, он молодец, согласился Эрик. Я только благодаря ему и справлялся весь этот сумасшедший месяц. Из него получился отличный медбрат. Дай строитель, как выясняется, неплохой, в отличие от меня. Упс. А это что, опять на нашу голову? Последняя относилась к надзирательнице Ивановой, которая бодро шагала в нашу сторону. По графику уже не скоро ещё, обронил Никита с неприязнью. А что эти графики? вздохнул Эрик. Имеют право внепланово. Ну что, слезаем? Придётся. Пока я спускалась с шатких мостков, мужчины слезали со стены. Эрик накинул на голый торс ленялую майку, а Никита набросил на плечи рубашку в виде накидки и завязал на шее рукава. "Добрый день", приветствовала нас Мария. "Мне сказали вы тут?" "Мы тут", подтвердил Эрик. "Здравствуйте". Мария кинула взглядом стройплощадку: четыре стены без крыши, а хапки досок в плёнке, длинные и короткие брус, инструменты. "Не как расширяетесь?" "Да", подтвердил Эрик. А почему так далеко от основной усадьбы? Эрик с Никитой переглянулись. Имеем замысел, начал Эрик. Построить гостевой дом. Народу у нас, как вы знаете, живёт много, родственники почти всех навещают, едут издалека. А тут поблизости ни одной гостиницы. Да и в частных домах никто комнаты не сдаёт. Хотели сначала какую-нибудь кладовку под гостевую приспособить, так нет свободной. Спасибо спонсорам, всё забито нужными запасами. Поэтому решили купить вот такое, готовый сборный домик. Ничего себе домик, усмехнулась Мария. Внизу сруб, потом вон доски какие мощные. Утеплённый не будь здесь будет. Обязательно, важно кивнул Эрик. Зимний домик за высоким прочным забором и далеко от общей усадьбы. Даже с детьми родственники смогут приезжать на длительное время. Безопасность будет обеспечена по всем надзорным стандартам. Уверен, пустовать он будет нечасто и недолго. У нас уже есть желающие пожаловать на новоселье. Хорошая идея, согласилась Мария. Но не дешёвая. Ну, спасибо Питерской дружбе, улыбнулся Эрик. Это их подарок. Точнее, целевое благотворительное пожертвование от коллектива. Передайте ещё раз благодарность супругу вашему. Не забывает. Да, память у него хорошая, согласилась Мария и уставилась в задумчивости на наш недострой. Да, вот так у нас теперь будет. Главная усадьба и гостевой дом. Он будет готов через пару недель. В нём намного проще будет прятать дочку Ирину от чужих глаз. Морецкий сказал, и документы на младенца скоро будут готовы, и няня-опекун уже согласна на переезд. Осталось только подправить кое-что в досье самой Ирины и официально перевести её в нашу коммуну на постоянное проживание. И никакая Маша Иванова ни к чему не придерётся. Мария, а вы к нам получается внепланово? осведомился Эрик. Получается, точнее, я к вам вынуждена, ответила Мария. Появилась необходимость в серьёзной надзорной процедуре, поэтому надо поговорить в спокойной обстановке. С вами, Лада. Она строго посмотрела на меня. Ну, и с вами, как с опекуном. На Эрика она взглянула не менее сурово. Помолчав пару секунд, она будто неохотя кивнула Никите. Ты тоже, пожалуй, можешь присутствовать. Хотя формально я не обязана тебя приглашать. Где мы можем поговорить? По лицу Эрика промелькнула тревога. Он подобрался, и нервно пожал плечами. Договорите да прямо здесь, тут никого, кроме нас и нет. А, хорошо, кивнула Мария. Ну тогда дело вот в чём. Эрик Генрихович, не прошлой недели, как медслужба питерской дружины раздела заключения по результатам анализов, и аппаратной диагностики ваших подопечных. Лады Измайловой и Никиты Корошева. Но вы помните, после того взрыва неустановленной природы. И мрачно уточнила Эрик. С Никитой всё в порядке, вздохнула Мария. А вот Лада, строго говоря, в медицинском смысле с ней тоже всё хорошо, но установлена беременность, на момент обследования в 4-5 недель. Наступила очередная моя минута славы. Они все уставились на меня. Мария с видом строгой озабоченности, Эрик с выражением стоического смирения и покорности грядущим трудностям, а Никита? Никита был просто очень удивлён. Мы с ним пялились друг на друга с искренним изумлением. "Ник", пискнула я. "Этого быть не может". Он только плечами пожал. Даже пожал как-то наполовину, втянул голову в плечи, да так и остался, не сводя с меня глаз. Этого быть не может, повторила я уже немного увереннее. Я я же не просто так. Я же считала, это был безопасный день. Если у вас не было намерения становиться матерью, надо было пользоваться более надёжным способом предохранения, чем безопасные дни, отчеканила Мария. Теперь вам и вашему опекуну придётся решать этот вопрос. Никита наконец шагнул ко мне, крепко взял за руку и повёл прочь. Настолько быстро и решительно, что мой протест на некоторое время запоздал. Так да вот ты меня тащишь, чтобы нас не слышали, пояснил он, затаскивая меня за недостроенный дом. Там он развернул меня лицом к себе и требовательно потряс пальцем. Только без паники, слышишь? Макс, Макс, послушай, этого не может быть, я тебе точно говорю. Это был 100% безопасный день. Лада, это ты меня послушай. Он сглотнул, перевёл дыхание. За несколько дней до той ночи у нас был портальный переход. Переход это без времени для нашего разума. Мы не чувствуем его длительность, а она есть. Ну и чёрный кокон. Он мог тоже сдвинуть все процессы в твоём организме. Потом обратный переход. Нам с тобой кажется, что та ночь была 2 недели назад, но оказывается, что уже 5 недель. Хорошо, ты меня убедил, это возможно. И удивляться нечему. Согласилась я скорее на автомате, чем сознательно. Вот и умница, улыбнулся он и крепко обнял. Ой, мамочка, всхлипнула я, стиснутая его руками и придавленная новостью. Успокойся, малыш, успокойся, сказал он уверенно. Я помню, ты не хотела этого. Аргументы железные. Кикимарам быть родителями намного труднее, чем здоровым. И мне совершенно нечем на это возразить, потому что это правда. Потому что, чтобы ты не решила, я это приму. Я прижалась к нему, закрыла глаза, чтобы я не решила. Одно дело не хотеть, а совсем другое хотеть, но бояться, очень бояться. Кто его знает, что там опять придумают творческие люди в верхах. Треплют этот надзорный кодекс туда-сюда. Сегодня что-то можно, завтра это уже что-то нельзя, а потом как-то незаметно становится снова можно, когда тебе уже и не нужно. Тысячу причин можно найти в надзорном кодексе, чтобы отобрать ребёнка у Кикиморы и отдать в чужие и совсем недобрые руки. Я этого не вынесу. Сейчас-то что она от меня хочет, Амакс? Ты уже забыла? усмехнулся он, запуская пальцы в мои волосы и поглаживая мне затылок. От тебя нужно заявление с решением. Исходя из него надзиратель предпринимает следующие шаги. Да, я забыла, я всё забыла. Ладно, пойдём. Куда? Растерялся он. Какой ты смешной, Макс. К Марии пойдём, заявлять буду. Он отпустил меня. Ты только ладка, сказала моляще. Переключить всё-таки обратно в режим Корышева. Знаю, знаю, извини. Дразнить гусей не будем. Он снова взял меня за руку, и мы пошли обратно. Где Ирек уже что-то рассказывал Марии, выразительно жестикулируя. Заметив нас, он сразу замолчал. Мария оживила свой планшет и уставилась на меня. Итак, ответ я знаю, буркнула я. Вопрос озвучьте. Лада Измайлова, заинтересованы ли вы в сохранении беременности? Да, твёрдо ответила я. Заинтересована. Где расписаться? Мария выдернула стилус из держателя и подсунула мне планшет с полем для подписи. Что ж, она слегка улыбнулась. Тогда поздравляю. И теперь все формальности ложатся на плечи Пекуна. Пойдёмте, Олег Генрихович, обсудим. Они вдвоём пошагали в сторону главной усадьбы. Спасибо, тихо проговорил Никита позади меня. За что? За доверие, пояснил он, обнимая меня. Его руки сомкнулись, сильные, надёжные, родные. "Вот ты странный", возмутилась я. Вопрос довериям закрыт ещё в незапамятные времена. В ответ он поцеловал меня в висок. "Что ж, добро пожаловать в новые обстоятельства". Мы угробили портальную башню. Портальная башня выдала мне премиальные. Я этого не хотела, да, но это случилось. Значит, наш малыш родится. Это будет маленькая трогательная жизнь, пахнущая молоком и присыпкой. И мы будем её защищать. Я запрокинула голову на плечо Никити и сказала, сама немного поражаясь своей уверенности: Мы справимся. Так и будет, подтвердил он. Мы вместе. И я не боюсь. Конец книги. Текст читала Анна Бас.